Часть 4. 18. Шимла. Предгорье Гималаев. Индия. 2 сентября 1956 года. Закрываю глаза и вижу кровь на тетином саре. Радха всхлипывала у меня на груди. Доктор Кумар сказал, ее малыш перестал дышать. Несколько дней назад её тело пыталось избавиться от него, но она пыталась не допустить этого. Мы сидели на больничной койке напротив Канты. Я гладила сестру по руке. Радха раздалась, и не только в талии. У нее пополнели руки, округлилось лицо. Куда одевалась та девочка, которая приехала в Джайпур? «В ноябре прошлого года. Ты правильно сделала, что сразу позвонила доктору Кумару. Иначе она могла умереть от заражения крови», — прошептала я в волосы Радхи. Из висящих вверх дном склянок возле кровати к рукам Канты тянулись трубки. «Я ожидала увидеть большой живот. Все-таки она на девятом месяце, но его уже не было». Свернувшаяся калачиком под одеялом Канта казалась маленькой и слабой. В соседней палате на свободной койке спал Ману. Он всю ночь вел машину, вез меня из Джайпура в Шимлу. Радха икнула. Я протянула ей свой носовой платок, и она высморкалась. При встрече она крикнула, как ребенок, «Джиджи!» И я, не раздумывая, обняла ее. Насколько позволял ее живот, она дрожала. «Все в порядке, все будет хорошо», — сказала я. Доктор Кумар, который привел меня к ней, сообщил, что вчера, когда Радха привезла Канту в больницу, дал моей сестре успокоительное. «Мне тут страшно», — говорила меж тем Радха. «Санитарки такие серьезные, в этих крахмальных шапочках, зовут друг друга сестра» хотя никакие они не сестры. Мой малыш, наверное, думает, что весь мир пахнет, как пузырек с лекарством. Она шмыгнула носом. Я каждый день молилась Кришне в храме Джаху, молилась, чтобы нашим детям одновременно дали имена. На Макарана, пятая из шестнадцати таинств, совершаемых индусами. Во время этой церемонии ребенку присваивается то или иное имя на макарана должна совершаться на десятый либо двенадцатый день после рождения человека. Чтобы они вместе съели первый в их жизни рис, чтобы они делились друг с другом игрушками. Я знаю, что мне не стоит думать об этом, но все равно я мечтала, что наши дети вырастут вместе. Вот о чем писал доктор Кумар. Радха уже привязалась к ребенку и не вынесет разлуки, но я ничего не сказала. Давно уже сестра так не льнула ко мне, и я боялась ее оттолкнуть. Радха ахнула, и я отстранилась, недоумевая, в чем дело. Она в изумлении таращилась на меня, раскрыла рот, но не вымолвила ни слова, потом издала оглушительный вопль. Как и в первую нашу встречу, доктор Кумар обвел взглядом комнату. Металлический стол, кожаное кресло, выцветшая фотокарточка леди Брэдли. И, наконец, посмотрел на меня. «Мальчик. Семь фунтов плюс-минус унция. не Некрупный, но абсолютно здоровый. Радха чувствует себя хорошо, ее швы со временем заживут». Я прикрыла рот ладонями, вздохнула с облегчением. Она чувствует себя хорошо. Моя сестра чувствует себя хорошо. Я едва не бросилась доктору на шею. У Радхи родился сын. К собственному удивлению, с гордостью подумала я и тут же подавила это чувство. Отныне ребенок принадлежит Махараджи. Я уронила руки. «Где он сейчас?» «Сестры его обмывают, а потом, как вы и просили, отнесут в палату для новорожденных». Я кивнула. «А Кант, как она?» Доктор перевел взгляд на батик со слоном и погонщиком, висящий на стене позади меня. «Внутренние органы не пострадали. От инфекции даем лекарство но я не хотел говорить». Миссис Агарвална настояла Доктор Кумар уставился на свои руки. Она не сможет иметь детей. Ее организм перенес тяжелейшую травму. Ох, Канта! Я схватилась за грудь, чтобы успокоить сердце. Все-таки ваше лекарство лучше моих трав, доктор Кумар. Ни одно из моих снадобий не помогло ей сохранить ребёнка. Без вашей помощи она вообще не смогла бы зачать. Вошла медсестра, протянула доктору чашку чая. Он отдал её мне, попросил принести ещё одну. «Пейте, миссис Шастре, пожалуйста. У вас измученный вид». Я с благодарностью взяла чашку. Я ещё не привыкла к высокогорью, Мы ехали сюда по такому серпантину. Теперь я понимаю, почему люди предпочитают поезд. Рад, что вы добрались благополучно. Он уставился на свои ботинки. Медсестра принесла чашку горячего чая, отдала доктору. Под глазами у него набрекли мешки. Он тоже всю ночь не спал. Я хочу вам кое-что показать. Доктор Кумар провел меня по коридору. Через двойные двери мы вышли в сад. Здесь, в Гималаях, солнце было ближе и такое нестерпимо яркое, что я зажмурилась. Глаза не сразу приспособились к свету, но, наконец, я, прищурясь, разглядела окружающие нас розовые розы, голубые гибискусы и оранжевые бугенвилеи. По садовым дорожкам в сопровождении родных и медсестер гуляли пациенты, кутаясь в шале от ранней сентябрьской прохлады. Доктор Кумар обвел сад рукой, в которой держал чашку. «Что скажете?» После событий последних суток я буквально валилась с ног. Но вид цветущего сада меня ободрил. Очень красиво. И пациентам нравится. Однако, мне кажется, из этого сада можно извлечь гораздо больше пользы. Подул холодный ветер, и у меня озябли руки и ноги. Я грелась чаем. Доктор Кумар поставил свою чашку на скамью, снял белый халат и набросил мне на плечи. Халат хранил тепло его тела, пах перечной мятой, лаймом и антисептиком. «Я вам уже не раз писал об этом. Я все чаще и чаще прихожу к мысли, что травяные снадобья гималайских народов вполне можно использовать в современной медицине. Если бы их самодельные примочки и микстуры не помогали, они бы их не делали». Он говорил отрывисто, будто мысли в его голове вспыхивали и тут же гасли. «Я убежден, что нам стоит...» перенять их методы в дополнение к нашим. То есть лечить и теми, и другими средствами. И я... Мне бы хотелось проверить мою гипотезу. Он наклонил голову. Я надеялся, что вы мне поможете. Я? Вы подскажете нам, что сажать? Какие растения и кустарники здесь, в этом саду? Помните тот порошок из нима он отлично помог моему юному пациенту дерматит исчез без следа так почему бы нам не выращивать здесь целебные растения его серые глаза оживленно блестели вы серьезно совершенно чашка плясала в моих пальцах то ли от волнения то ли от усталости то ли от восторга я давно мечтала разбить настоящий сад целебных растений, где посадила бы ним, тулси, миндаль, герань, крокусы, горькую тыкву. И ведь совсем недавно я могла осуществить эту мечту у себя во дворе, как вдруг лишилась этой возможности. Надеюсь, вы не забыли, что я живу в Джайпуре, улыбнулась я. Вы будете консультировать меня по переписке, как сейчас? Я же помню, как вы помогли миссис Харрис. Ваш травяной компресс принес куда больше пользы, чем мой укол. И мне все не верилось, и ваши горчичники вылечили меня от кашля. Удивительно. Он шаркнул ногой по булыжной дорожке. «Я думаю, Новая Индия не совсем готова оставить старый уклад». «Может, это и к лучшему», — он взглянул на мое плечо. «В общем, подумайте об этом», — доктор Кумар перевел взгляд на свою чашку с чаем. «Признаться, я очень расстроюсь, если вы... если вы откажетесь». Тут его откликнула стоящая в двойных дверях тонкогубая сестра Милосердия в белом чипце и указала на часики, приколотые к ее рясе. «Пациенты», — он застенчиво улыбнулся. «Быть может, продолжим после обхода? Я подожду здесь. Если хотите, я попрошу поставить для вас койку в палате Радхи. Вы, наверное, очень устали». Я поблагодарила его. Он кивнул, направился было к дожидавшей его сестре, но повернулся и смущенно указал на халат. «Вы позволите?» — спросил он. «Хотя, быть может, вы планируете кого-нибудь оперировать?» Я со смехом вернула ему халат. На моём саре остался его запах, и, прогуливаясь по саду, я представляла, будто рядом со мною идёт доктор Кумар и рассказывает о своих планах. Радха спала. Я в который раз подивилась. Эта девочка, которая пришла ко мне, меньше года назад была мне родной и одновременно такой чужой. То мне вдруг кажется, что я знаю её всю жизнь, А то, что не знаю вовсе. На соседней койке всё так же лежала Канта. Она уже проснулась и отрешённо смотрела в потолок. Я достала из сумки пузырёк лавандового масла с перечной мятой, подошла к Канте, взяла её за руку, не ту, которой тянулась капельница, а другую, поцеловала тыльную сторону её ладони, прижала к своей груди. За эти 5 месяцев Канта будто постарела на несколько лет. Лицо стало землистым, морщины вокруг губ обозначились резче, волосы потускнели, словно тоже лишились сил. Я прижалась лбом к ее лбу. Ввалившиеся глаза ее наполнились слезами. «Я так береглась!» — выдавила она. Я капнула лавандового масла на указательный палец. Провела по ее лбу, намазала виски, чтобы ее успокоить. «Знаю», — ответила я, — «что тут еще скажешь? У Канты уже никогда не будет детей». Я так радовалась бы, если бы родила девочку. Почему бы и не девочку? Может, она выжила бы? Я не поняла, откуда у нее эти мысли, и правда ли она так считает. Но было ясно, что Канта страдает. Она была бы рада переписать всё, что случилось за эти два дня. Придумать другой финал, да и кому из нас не хотелось бы того же. «Знаю», — повторила я, — «ведь вы отлично ладите с Радхой». Она еле заметно улыбнулась. «Вряд ли можно назвать меня хорошей воспитательницей. По моему недосмотру она сбилась с пути» и по-моему, но все равно она очень вас любит. Я наклонила голову. За пять месяцев ни одного письма, ни единого. А ты ни разу не приехала ее проведать. Она такая упрямая, как и ты, ответила Канта. Я выпрямилась. Она права. Мне следовало сделать первый шаг. Я выглянула в окно, и я видела в саду Ману, это я его отправила погулять что проку нам грустить вместе она и поймала мой взгляд он так ждал этого ребенка ц я помассировала точку между ее бровей ману сказал радха родила мальчика мы молча смотрели друг на друга красивый наверное сейчас мне не хотелось о нем говорить ведь канта так страдала и я выкинула нечто совершенно на меня похожее, Взяла прядь ее волос, выпятила верхнюю губу и зажала волосы между носом и губой, подражая усам Баджу. «Мадам», — проговорила я, передразнивая его деревенский говор, — «я сбежал. Взял у вашей САС деньги из кошелька, чтобы добраться до вас». «Пожалуйста, не говорите ей, иначе она непременно посадит меня в тюрьму». Канта улыбнулась сквозь слезы, положила руку мне на голову, точно хотела благословить жест стариков и святых. Едва Канта уснула, как я пошла в палату для новорожденных. У сына Радхи были две руки, две ноги, десять пальцев на руках и десять на ногах. Красивый младенец. Кожа его была изумительного оттенка, чай со сливками. Еще у него были тонкие, как паутинка, густые черные волосы. Я погладила его по шелковистой щечке, пощекотала пухлые ножки. Меня тянуло к нему, точно магнитом. Мы одной крови, у нас обоих глаза цветом моря. Наверное, в прошлой жизни мы были братом и сестрой. «Почему у вас нет детей?» Я обернулась. В палату вошел доктор Кумар. Я не знала, что ему ответить. Он смущенно нахмурил лоб, уставился на мой полу. «Прошу прощения. Бестактный вопрос». Я посмотрела на спящего младенца. Его зрачки под розовыми веками бегали туда-сюда. Он провел на этой земле всего час. Что ему снится? Он раскрыл крохотный кулачок, потом снова стиснул, словно выжимал сок из манго. Я не замужем. То есть вы, прошу прощения, мне оказалось, вы, миссис Шастре, я в разводе, причем уже официально. Но признаться в этом не поворачивался язык. Я была замужем. Давно. Интересно, знает ли Джей Кумар о нас с Самиром? Я взглянула в его лицо, в его глаза с устремленными вниз внешними уголками и решила, вряд ли. В его вопросе не было подвоха. «А вот у вас наверняка есть семья», — я улыбнулась. «Была. Давно. Я еще маленький был». Он опустил ладонь, мол, вот такой. «Ни братьев, ни сестер у меня не было. Родители умерли, погибли в автокатастрофе». Он снял с шеи стетоскоп, аккуратно обернул трубку вокруг металлических дужек, крахмальный халат его зашуршал соболезную. Это было давно, я тогда еще ходил в коротких штанишках. меня воспитала тётя. ее уже нет в живых, она оплачивала мое обучение. Зашла медестра проведать своих крошечных подопечных. Сын Радхи лежал в кроватке в углу в стороне от прочих новорожденных. На его кроватке, в отличие от других, не было карточки с фамилией. Но белье было чистое, щечки розовые, и спал он спокойно. За ним явно ухаживали как следует. «Как вы оказались в Шимле?» «Окончил частную школу для мальчиков имени епископа Каттонна. Потом учился в Оксфорде, там и познакомился с Самиром». «Тут до меня дошло. Я забыла послать Самиру?» Телеграмму, что Радха родила сына. «Вы сообщили во дворец?» «Непременно сообщу», — заверил доктор Кумар. «Пока времени не было заполнить их анкеты. Там страниц десять, если не двадцать, и нужно все подробно указать. Измерить каждый ноготок и прочие части тела». Он усмехнулся и застенчиво посмотрел на меня. Я рассмеялась. Он сверил наручные часы с теми, что на стене. «Мне пора в поликлинику. Идемте со мной. Я хотел бы, чтобы вы осмотрели кое-кого из пациентов». «Сейчас? А зачем откладывать?» Радха проснется нескоро. Сын Радхи тихонько закряхтел и дрыгнул ножкой. Мы повернулись к нему. «Вы помните, что пускать к нему Радху нельзя?» Он вскинул руки. «Сдаюсь». Сёстры всё знают, они получили распоряжение. Маленькая поликлиника расположилась на первом этаже больницы. Стены были зелёные, точно зубная паста. Половину стульев заняли местные жители, женщины в ослепительных кофточках и юбках цвета гималайской флоры, в расшитых орхидеями шалях, мужчины в длинных шерстяных рубахах, грязно-бурых пиджаках и тёплых, пахарских топи пахари группа народов проживающих на территории непала индии и пакистана доктор кумар подошел к миловидной медсестре за стойкой сколько сегодня сестра четырнадцать от улыбки на его подбородке обозначилась ямочка в два раза больше обычного он проводил меня в тесный кабинет указал на стул моя приемная пояснил он другой нет Стул его был завален бумагами, стопками рецептурных бланков, здесь же стояла чернильница На последнем номере журнала «Тайм» лежал раскрытый медицинский справочник На стене фотография Ганди Джи в окружении лидеров Индийского национального конгресса Партия Конгресса или просто Конгресс — вторая по числу членов политическая партия в Индии старейшая политическая организация страны. За спиною Махатмы простирался знакомый пейзаж, шимла в цвету. Доктор Кумар сел за стол. Глаза его снова забегали. Поликлинику мы открыли год назад для приема жителей гор. Лечиться у леди Брэдли съезжается вся округа. Богатые, как миссис Агарвал. И, конечно, как ратха чьё пребывание у нас оплачивает дворец. Но никто и никогда не занимался людьми, которые жили здесь веками. Доктор Кумар отважился бросить на меня застенчивый взгляд и продолжал. «Всё началось с того, что ваше снадобье вылечило мальчишку от дерматита, и к нам стали стекаться пациенты. Сегодня их больше, чем когда-либо». Я улыбнулась. «Вы преувеличиваете мои заслуги». Он посерьезнел. «Ничуть», — сказал он. «По-моему, даже преуменьшаю». В кабинет заглянула медсестра. «Доктор, мы готовы». Он встал. «Пойдемте покажу, о чем я говорил». Приемную от смотровой отделяла занавеска из мешковины. В смотровой медсестра подсаживала беременную на стол. Доктор Кумар представил меня как консультантку по траволечению и начал опрашивать пациентку на смеси хинди и местного диалекта. Назвал мне диагноз, но медицинский термин я не поняла, и доктор объяснил простыми словами. Я тоже задала пациентке несколько вопросов, доктор переводил. Потом мы приняли еще пятерых, и в четырех случаях из пяти я порекомендовала целебные травы вместо западных лекарств. Беременная мучилась от несварения желудка. Я посоветовала ей горькую тыкву, тушеную с чесноком, старушке с узуродованными артритом руками масло Нима, младенцу с коликами асофетиду, которую можно купить на любом уличном лотке, пастуху с зобом клубнику и ботву репы. «Лучше это», — сказал он, — «чем ложиться под нож». настенные часы пробили одиннадцать. Доктор Кумар взглянул на наручные часы. Наверное, Радха уже проснулась. Как быстро пролетело время. Я так увлеклась осмотром, что и не думала ни о Радхе, ни о ребёнке, ни о Канте. Не чувствовала голода и жажды. Доктор рассмеялся. Что, понравилось? Я наблюдал за вами. Пожалуйста, скажите, что вы будете нам помогать. «Правильно, миссис Огарвал говорила, для вас непременно найдётся работа». Заметив выражение моего лица, он осёкся. Канта рассказывала ему о моих проблемах, как я потеряла клиенток и что у меня в кармане не найдётся и двух Анн. То есть он меня пожалел и поэтому попросил ему помочь. Я вскинула подбородок, я не просила меня жалеть. «Нет, что вы!» Я не это имел в виду, я лишь предложил. Мы нуждаемся в вашей помощи, в ваших познаниях. Никто лучше вас не справится с этой работой. Я искал. Вы нам необходимы. Он запустил пальцы в волосы, опустил руку, и кудри рассыпались в беспорядке. Но я знаю только растения Раджастана и утор Прадеша. И понятия не имею, что растет здесь на этой высоте, в этом холодном климате. Он впился взглядом в мое лицо. Простите меня, миссис Шастре, я не с того начал. Врачам платят не очень много, но, разумеется, вы будете получать жалования. Мы хлопочем о расширении штата, и я прошу вас, как специалиста, стать нашим консультантом. Подумайте, скольким людям вы сумеете помочь. Пациенты и правда радовались, что им не придется пить зловонное лекарство. Беременная на прощание благодарно сжала мою руку. Считая время, проведенное с САС, я уже 15 лет занимаюсь целебными травами и натуральными веществами и за эти годы усовершенствовала рецепты. Мои снадобья действительно могут помочь многим людям, а не только моим клиенткам. Моим клиенткам. «Да их почти не осталось. Но я все равно колебалась. Надо взвесить все варианты. Тем более Махараджа заплатит нам за ребенка, а значит, время у меня есть. Я хотела бы все обдумать. Вы не против?» «Только если вы согласитесь». Он улыбнулся, и на его подбородке вновь обозначилась ямочка.